Потом меня разбудила стюардесса, толкавшая перед собой тележку с напитками. Улыбнувшись в полном соответствии со служебной инструкцией, она спросила меня, что я буду пить. Разумеется, я сказал водку. Она опять улыбнулась, протянула мне пластмассовый стаканчик и игрушечную, 50 граммов, бутылочку водки «Смирнов». Она собралась уже двигать свою тележку дальше, когда я нежно тронул ее за локоток и спросил –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 Я объяснил, что поллитра водки для русского человека есть первоначальная и, я бы даже сказал, естественная норма. Его лицо без очков показалось мне еще более знакомым, чем прежде. Где-то я его определенно видел. Высосав два пузырька, я точно вспомнил, где именно. В Мюнхене, на главном вокзале. Там у билетной кассы висели портреты левых террористов, за каждого из которых полиция обещала 50 тысяч марок. Сейчас 50 тысяч сидели рядом со мной. Конечно, полиция всегда предупреждает население быть с террористами-осмотрительными и самим их не трогать, но я подумал, что этого сморчка мог бы придавить без всякой полиции. Если у него даже есть оружие, он вряд ли сможет его употребить.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 Курица, салат, сыр, печенье, апельсиновый сок. Под такую закуску грех был не выпить. Опорожнив еще три пузырька, я прошелся по салону и познакомился с другими пассажирами. Женщина лет сорока с желтым лицом надеялась в будущем излечиться от рака. Представитель одной очень важной фирмы хотел выяснить, будет ли через 60 лет еще действовать газопровод у рингой Западной Европы. В очереди к туалету я встретил одного соотечественника, который летел в будущее, надеясь, что там восстановлена монархия. Пообщавшись с разными людьми, я вернулся на свое место и принял еще два смирнова. Возможно, от выпитого или от неощутимой, но имевшей место космической качки, сознание мое несколько помутилось, так что дальнейшую часть полета я зафиксировал в своей памяти уже урывочно. Временами я настолько ничего не соображал, что к стыду своему проплывшую в иллюминаторе Проксиму Центавра принял за полярную звезду. Впрочем, все эти космические тела, большие, средние и малые, вообще не произвели на меня должного впечатления. На своем веку я видел немало удивительных творений природы и человека. Я видел Эльбрус и Монблан, Московский Кремль, Пизанскую башню, Кельнский собор, Букингемский дворец и Бруклинский мост.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 Ну и что? Но один космический объект все же поразил мое воображение, и о нем я, пожалуй, сейчас расскажу.